Глава пятая. Переход. Василиса открыла глаза. Мерцал на тумбочке огонек свечи, отражаясь на потолке тусклыми причудливыми бликами. Сразу же вспомнился сон. Красочный, отчетливый. Будто сидит Василиса в стеклянном шаре, а вокруг тысячи разноцветных бабочек, и все они стремятся пробиться к ней через тонкую оболочку. Множество быстрых порхающих крыльев, черных, белых, красных. Что сегодня? Воскресенье? Ой, почему так болит все тело? И откуда здесь свеча? Мысли путались и вертелись, словно бабочки из сна. Василиса приподнялась на локте и осторожно свесила с кровати одну ногу. Послышался тихий смех. Тени в углу зашевелились. И перед изумленной девочкой предстали те, кого она меньше всего желала видеть — Норт и Дейла. — Куда это собралась сестричка? — осведомился Норт, придвигая два стула к ее кровати. Они с Дейлой сразу же уселись на них и уставились на Василису. — Что вы здесь делаете? — Василиса вновь укрылась одеялом по самые глаза. Видимо, ее голос отразил разочарование, потому как Норт усмехнулся. «Что, не рада нас видеть?» «Чего забыли здесь?» Василиса немного знобило, а вид двух ухмыляющихся рож тем более не приносил облегчения. «Мы вот переживаем за тебя. Беспокоимся», — пропищала Дейла, рассматривая свои ногти. «А ты грубишь. Уходите». «Мы не можем», — произнес Норд с ухмылочкой. «Отец велел присмотреть за тобой. Он почему-то решил, что ты попытаешься сбежать». Сердце Василиса упало куда-то вниз. События вчерашнего испытания ярко вспыхнули в памяти. Елена и Марк. Мандигор. Часы в воздухе. Высшая степень. Ник. — Выглядишь ты неважно, — посочувствовал Норд, внимательно наблюдавший за ней. — Бледная такая. — А где отец? — перебила его Василиса. — Его нет, — ответила Дейла. — Он уехал еще утром. «А госпожа Мартинова здесь, в комнате для гостей, и Марк остался!» Дейла мечтательно закатила глаза. «Такой красавчик!» Норд хмыкнул, снисходительно покосившись на сестру. «А, со второй степенью тебе до него не добраться!» Он показал ей язык. «Марк — часовщик высшего круга, как и я!» Дейла нахмурилась. А Норд внезапно пододвинулся к Василисе ближе. «Послушай!» — вкратчиво начал он. — Может, расскажешь, как прошло твое испытание? Сразу стало понятно, что брат с сестрой давно желали задать этот вопрос. Глаза их пристально изучали Василисина лицо, будто они решили загипнотизировать ее. Василиса молчала, раздумывая, стоит ли рассказывать им о подробностях вчерашнего посвящения. — Ну, так что же было? — не выдержал Норд. Может, тебя стошнило, как Дейло? — Или ты скулила, как щенок? — отпарировала та. Некоторое время двойняшки в ярости смотрели друг на друга. А потом одновременно обернулись к Василесе. — Ну... — нехотя начала та, несколько встревоженная выражением их лиц. — Я взлетела... — Что? — Разинул рот Дейла. — Как это? — Норт вытаращил глаза. — Не может быть! — Не может. Согласилась Василиса. Она вдруг пожалела, что сказала об этом. Какая у тебя степень? – продолжил допрос Норт, подозрительно смерив Василису взглядом. Ну, медлила Василиса. Я потеряла сознание и не помню. А я знаю, какая у тебя степень? Неожиданно произнесла Дейла. Ее круглая личика скривилась, как будто она съела что-то кислое. Первая, да? Василиса оторопела. Почему ты так думаешь? «А вот у меня только вторая!» Норт нахмурился. Василиса злорадно наблюдала за ним, но про то, что у нее высшая степень, решила не говорить. Кто знает, как отреагирует Норд на такое известие. Дейла отвернулась к окну. «Отец сказал, — начала она, — что любая степень позволит быть часовщиком. Главное, у нас есть часодейный дар, в отличие от Эрика и Нойля. Но это несправедливо!» Вдруг перебила она саму себя и резко повернулась к Василисе. — Почему это у тебя первая степень? Ты же тупая, ничего не знаешь и вообще рыжая! Ее глаза горели ненавистью. — Значит, не такая тупая, — усмехнулась Василиса. — Кроме того, должно быть и у меня что-то лучше. Она подумала, как же они надоели ей за все это время. И как хорошо было бы обсудить удивительные события с Лешкой, ее единственным... Настоящим другом. Или даже с тем мальчиком, Ником. Василиса замерла. Как же она сразу не подумала. Вот кто поможет ей во всем разобраться. Надо попробовать опять задействовать удивительные часики. Она расскажет все этому Нику и по-настоящему попросит помощи. — Вы не устали? — мягко спросила Василиса. — Я хочу отдохнуть. Может, поспать? «Никуда мы не уйдем, и не мечтай!» Норд грубо толкнул ее в плечо. «Отец приказал нам стеречь тебя, пока он не приедет, и никуда не выпускать!» Норд откинулся на спинку стула и провел рукой по волосам, словно раздумывая над чем-то. Василиса заметила, как на его правом запястье блеснул золотой браслет. Присмотревшись, она увидела на браслете черный циферблат с серебряными стрелками и цифрами. «Откуда у тебя это?» Удивилась она. Это знак школы темночасов. Напыщенно произнес Норт. Я буду там учиться. О, -о, О. Отец вручил мне утром, и точно такой же браслет есть у Марка. В школе темных часов учатся мальчишки, а девчонки в школе светлых часов. Часовой браслет сразу же дарится тем, у кого первая степень, но вообще-то есть у всех учеников. Да, часики очень красивые, невольно подумала Василиса. «Интересно, мне такие дадут?» «Вот Дели, Ха, придется начинать со второго круга», — вел дальше Норд. «Не повезло, а? Постой, а где же твой часовой браслет?» Василиса хлопнула глазами. «А ну, покажи руки!» — тут же потребовал Норд. Василиса нехотя вытянула руки из-под одеяла. Само собой, на ее запястьях не было никаких браслетов. Зато у нее были часики, которые лежали сейчас в заднем кармане джинсов, аккуратно повешенных на спинку кровати, и до которых, ну, никак было не добраться. Вот если бы испробовать их, возможно, она смогла бы убежать. «Ты наврала!» — торжествующе воскликнул Норд, присаживаясь к ней на кровать и отрезая единственный путь к джинсам. «У тебя нет часодейного знака, а значит, и степени!» «Нет, она не врет!» Неожиданно вмешалась Дейла, она тоже подошла и села по другую сторону от сестры. Слева был Норт, настроенный более чем агрессивно, справа нахмуренная Дейла, и Василисе ничего не оставалось, как поплотнее закутаться в одеяло и вжаться поглубже в стену. «Сегодня утром я слышала, как отец громко ссорился с Еленой», — Дейла поджала губы. Они говорили о том, кто должен унаследовать земли отца, что посвящение перевернуло все с ног на голову. Елена доказывала отцу, что именно ты должен стать наследником, несмотря ни на что. — Я и есть наследник, — уверенно сказал Норт. — Я старший сын, и у меня первая степень. — О, не может быть! Лицо Норта посерело. Она тоже претендует на... Норт так люто взглянул на Василису, что ее лихорадка усилилась. Елена доказывала отцу, что он должен освободиться от этой. Дела кивнула в сторону Василисы. Просила, чтобы он отдал ей право распоряжаться судьбой Фееры. Так она ее все время называла. Но отец страшно разозлился. Я его таким никогда не видела. Он сказал, что благодаря этой сможет оказаться в парламенте безо всяких хитростей, а еще благодаря тайному плану избавиться от Лазарева. От Лазарева? вырвалась у Василисы. Дейла недоуменно прищурилась. «Да? Ты знаешь, кто это?» «Нет, я ничего не знаю». Спохватившись, Василиса замотала головой. «Просто фамилия странная». «Что же в ней странного?» пожала плечами Дейла. «Это твое имя ненормальное. Наверное, тебя так назвали, потому что живешь на Астале. Здесь многие с чудными именами». «Так вы тоже здесь живете?» Василиса сделала особое ударение на слове «здесь». «Нет!» — глаза у Дейлы блеснули. «Мы живем на Эфларе!» «Как это?» «Сегодня, после посвящения, мы навсегда переместимся на Эфлару», — сказал Норд, «В замок Черновод, принадлежащий нашему отцу. Наконец-то мы сможем нормально летать в школу и не тратить столько времени на перемещение. А Эрик и Ноэль останутся жить здесь, со Залей и Эрном, и будут считать себя их детьми». Мы больше никогда не встретимся с ними. Я рад, что Эрик наконец-то перестанет меня доставать. Лицо Норта осветилось злорадной улыбкой. Как так? Василиса недоуменно возрилась на брата. Ведь они же ваши братья. Наши, поправилась она. Разве семья не должна жить вместе? Нет, они остальцы, поэтому должны жить в своем мире, а мы другие, и будем жить на Эфларе. В нашей семье остаются только высшие фларцы, часовщики. Но это ведь так ужасно!» У Василисы округлились глаза. Ей, когда-то мечтавшей хотя бы об одном брате или сестричке, конечно, не о таких, казалось невероятным, что из-за каких-то там способностей семья должна навеки разделиться. «А и Флара, она далеко?» — решилась спросить Василиса. Норд презрительно хмыкнул. «Ты что, совсем ничего не знаешь?» — удивилась Дейла. «Что тебе отец рассказывал?» «Ничего». «Я уверен, ты знаешь больше, чем показываешь». Глаза у Норта опасно сощурились. «Например, тебя не удивляет собственная первая степень. А ведь это действительно очень круто. Это значит, что ты стоишь на высшем круге». И Василиса не удержалась. «А если степень высшая, это какой круг?» — спросила она. «Это большая редкость. — снисходительно усмехнулся Норд. — Высшая степень бывает только у фей, лютов или людей-полудухов, а у часовщиков она встречается крайне редко. — Говорили, что у высших крылья сами растут. — Представляешь? — обратился Норд поверх Василисиной головы к Дейли. Будто они сразу же после посвящения могут летать. — Я знаю, что у Елены высшая степень, — благоговейно сообщила Дейла. — Говорят, она самая сильная часовщица в мире. — Как и отец. У него ведь тоже выше, Потому они такие важные и могущественные. У них настоящие, в самом деле, шные крылья». «Какие еще крылья?» Норд с Дейлой обернулись к Василисе. «Послушай», — медленно произнес Норд. «А часолист тебе выдали?» Василисе показалось, что она уже слышала это слово. «А что это?» Норд присвистнул. «Если тебе не выдали часолист...» И опять начинаю сомневаться, — подозрительно произнес он. — У тебя первая степень и... — Слушай, обойдусь я без всяких часолистов, — перебила его Василиса. — Мне это неинтересно. — Сначала посмотри, а потом уже говори тут, — возразил Норд. Он вдруг резко взмахнул правой рукой. Золотой браслет змейкой перетек ему в ладонь и с легким звоном выпрямился, превратившись в острую стрелу с кружком-циферблатом на конце. «Это — часовая стрела», — гордо произнес Норт. «Без нее часовщику никуда. Конечно, я пока не умею так быстро ее выхватывать из браслета, как Марк, но скоро научусь. В основном она помогает работать со временем, но ну и как оружие годится». Василиса завороженно уставилась на золотую стрелу в руке брата. Ей вдруг очень захотелось обладать такой же. Наверное, это все-таки интересно — быть часовщиком. «И почему у меня только вторая степень?» С завистью воскликнула Дейла, не сводя жадного взгляда с удивительной стрелы. — Ничего, мне подарит серебряный браслет, — пробормотала она и грустно вздохнула. — Сейчас я вызову свой часолист, — продолжал Норд, гордо выпрямившись. — Смотрите! Часовая стрела в его руке описала круг, тут же вспыхнувший золотым кольцом. Из него, словно из отверстия люка, выплыла тонкая черная книга с торчащей из оплотных плотных страниц закладкой-шнурком с золотой кисточкой. Норд бережно взял книгу в руки и поставил на колени. Повернув к себе таким образом, словно собирался смотреть детскую книжку-театр, то есть торцом от себя. На обложке красовался яркий золотой обод циферблата с тонкими золотыми цифрами и одной стрелкой, по всей видимости, часовой. Норд приложил свою стрелу на место минутной, обе стрелки вздрогнули и завращались. Книга раскрылась. Василиса сильно вытянула шею, стремясь получше разглядеть, что же там такое. Но на страницах книги клубился серый туман. Вообще-то я пока не знаю, что и как тут делать, нехотя признался Норд. Но скоро наверстаю! Внезапно туман на верхней странице сгустился. И какой-то голос прокаркал. «Вам письмо от Маркуса Ляхтича. Желаете принять?» «Желаю!» — Норт важно кивнул. Из тумана выпал свиток бумаги и развернулся перед ним. «Что там такое?» — Дейла заглянула через плечо брата. «Марк допытывается, все ли у нас в порядке, и зачем я вызвал часолист?» — Норт порозовел. Дейла тут же захихикала. «Ха-ха! У кого ты появился личный воспитатель!» «Заткнись!» — процедил Норт и расстроенно захлопнул часолист. Книга тут же растворилась в воздухе, а стрела обвилась вокруг запястья Норта, вновь превратившись в браслет. «Марк помогает мне подготовиться к часовому кругу, поняла?» — накинулся Норт на Дейлу. «Он знает такие вещи, которые многим взрослым часовщикам не снились!» Недаром он стал лучшим учеником школы темночасов и завоевал право носить золотоключ. — Еще неизвестно, будешь ли ты сам участвовать в часовом круге, — Дейла показала брату язык. — Отец сказал, что все уладит, и я буду владеть каким-то ключом, ясно? И вдруг Норд замер. — Отец запретил ей что-либо рассказывать, помнишь? — резко произнес он, в Василису пальцем. — Угу. — со страхом согласилась Дейла. — Ну, может, теперь все изменилось, раз у нее первая степень? Знаешь, отец даже защищал Рыжую перед Еленой, а та требовала вспомнить о какой-то клятве. — А еще что? — жадно спросил Норт. — Они говорили что-то про меня. — Да. — Дейла неуверенно глянула на брата. — Но тебе это не понравится. — И что это? — медленно произнес Норт. Василиса лихорадочно соображала. До двери каких-то три метра. Если она оттолкнет Норта, но у нее совсем нет сил. Елена сказала странные слова. Раз Марк стал ключником, то Норт как наследник просто обязан стать ключником, а Фейра должна исчезнуть. А отец ответил, не беспокойся, я отлично понимаю, что Василиса наступает брату на горло своей степенью. «И что?» Лицо Норта перекосилось от бешенства. — Что он не позволит решать за себя никому, даже Елене? — Все. Выцарилось молчание. Василиса чувствовала, как бешено стучит сердце, как пульсирует кровь в висках. Она ввязалась в странную игру, где правила были ей неизвестны, и, главное, она совсем не хотела играть в нее. — А может, ты нам не сестра? — произнесла вдруг Дейла. Меня всегда удивляло, почему отец так плохо относится к тебе. Но играть, как видно, придется. — Я очень хочу в туалет, — произнесла Василиса как можно жалобнее. — Врешь! — Дейла прищурилась. — Если вы должны караулить меня, — смиренно ответила Василиса, — сходишь со мной и посторожишь возле дверей. Отец сказал, что если рыжая захочет выйти по какому-либо поводу, надо позвать Марка. Норд был непреклонен. «Но это уже слишком!» — возмутилась Василиса. «Я просто хочу в туалет!» «Нет, я должен его позвать! Ясно?» Норд крутанул часовой циферблат на браслете, словно колесико. Раздался тихий гудок. «Все, он уже в курсе!» — довольно сообщил Норд. «Классная штука этот браслет!» «Значит, браслет работает еще как быстрое средство связи? Здорово!» Но теперь Василисе придется действовать куда быстрее. «Раз главный надзиратель уже идет, не могли бы вы оставить меня одну, чтобы я могла переодеться?» Василиса старалась говорить как можно невиннее. «Две минутки, а?» Времени было в обрез. Если Норд с Дейлой хоть что-то заподозрит, план рухнет. «Одна минута!» — равнодушно бросил Норд, думая о чем-то своем. Он соскочил с кровати и первым вышел в коридор. Дейла вяло кивнула и поплелась следом. Василиса прислушалась. Тихо. Рывком скинув одеяло, она быстро натянула джинсы и сразу же проверила содержимое заднего кармана. Часики были на месте. Тогда она прошла к окну и тихонечко потянула на себя защёлку. За окном плыли сиреневые сумерки, зажигались первые звезды. Странно. А ведь Василиса думала, что сейчас утро — Оказывается, она проспала почти целые сутки. Девочка попыталась открыть окно как можно тише. Осторожно потянула на себя оконную раму, но петли предательски скрипнули. Тогда она рывком распахнула окно и вскочила на подоконник. Внизу никого не было. Шум услышали. Дверь открылась, пропуская встревоженного Норта, но Василиса уже никуда не смотрела. Сильно размахнувшись, она прыгнула и, уцепившись за толстую ветку дуба, подтянулась на руках. Небольшая заминка, чтобы сохранить равновесие, и девочка полезла наверх. — Она убежала! — ахнула Дейла. — Тише! — цикнул на нее Норт. — Никуда она не денется, она же на дереве! В проеме окна нарисовались сразу три головы. — И куда ты собралась бежать? — ехидно спросил старший брат. Говорил он шепотом. Наверное, боялся, что раскроет бегство Василисы. — Вокруг ограда. Тебе не пробраться за нее. — Посмотрим, — злорадно подумала Василиса и достала часики. — Слазь немедленно! — Норд чуть повысил голос. — Если узнают, что ты пыталась сбежать, тебе не сдобровать. — Вам тоже, — отозвалась Василиса. Честно говоря, она не решалась воспользоваться часиками. Ей вдруг стало страшно. Кто знает, что будет после того, как она произнесет стишок пароль? Ты что там делаешь? спросил Норд, рассерженным шепотом. А ну слезай! Мне кажется, она правильно делает, что убегает. Неожиданно произнес Марк. Говорил он тихо, но четко. Я бы на ее месте сделал то же самое. Почему это? Не удержавшись, спросила Василиса сверху. «Потому что ты всем мешаешь», — охотно пояснил Марк. «Рассказать?» «Ну, расскажи». У Василиса возникло стойкое ощущение, что Марк ведет какую-то свою игру, словно говорит по заранее продуманному сценарию. Он уверенно вовлек Василису в разговор, зная, на что давить. Было похоже на то, что Марк собирался заговаривать ей зубы. С этим мальчишкой... — Надо быть настороже. На всякий случай Василиса залезла повыше, держась за самые тоненькие и опасные верхние ветки. — Ты мешаешь Норту стать наследником — это раз, — неторопливо начал Марк. — Ты мешаешь Елене приблизиться к Огневу — это два, — как это? — не поняла Василиса. — Так это! — Марк насмешливо хмыкнул. — Ни для кого не секрет, что Елена влюблена в твоего отца. Возможно, они скоро заключат не только политический союз. Но она никогда не согласится на такую дочь, как ты. А в-третьих, ты мешаешь своему же отцу». «Почему мешаю?» «А чего это я должен тебе рассказывать?» — вкратчиво проговорил Марк. «Сама спроси у отца. Или у тех, к кому собираешься». «Что?» — Василиса крепко сжала часики в руке. Она пыталась разглядеть лицо Марка, но в темноте оно едва белело невразительным пятном. И тогда она услышала едва уловимый шелест. Какой-то человек бесшумно полз по стволу дуба, цепляясь за ветки, словно настоящая обезьяна. «Скорее — Скорее! — поторопили внизу. — Сними ее, Кардаш! Василиса с замиранием сердца узнала голос Елены. Пока Марк развлекал беглянку разговорами, снизу подоспела помощь. Но Василиса знала, что делать. Она с силой потерла стекло. Часики вспыхнули ярким золотистым светом, и девочка выкрикнула. «Тридцать три ступени в небо! Вверх смотри, где раньше не был!» Голоса внизу смолкли. Прошла секунда. Другая. Но ничего не происходило. «Вот уж не знал, что ты любишь читать глупые стишки!» издевательски произнес морг. Но Василиса не слушала его. Она напряженно вглядывалась в безликое ночное небо. «Послушай, а ты не боишься?» — не отставал Марк. «Кто знает, что свалится тебе сейчас на голову?» «Я ничего не боюсь», — ответила ему Василиса. Она уже считала мысленно от 33 до нуля необходимое условие для перемещения, сообщенное ей мальчиком Ником. И вдруг небесный свод перечеркнула огненная полоса. За ней другая, третья, четвертая. Полоски возникали ниоткуда, ярко вспыхивали прямоугольными гранями и ложились параллельно друг к другу. Казалось, будто проступает, горя пламенем, доселе невидимая винтовая лестница. Ступеньки продолжали загораться одна за другой, из-за чего казалось, будто эта гигантская огненная спираль собирается ввинтиться в нашу бедную землю. Внезапно кто-то крепко схватил Василису за ногу. Захваченная удивительным зрелищем, она совсем забыла о преследователе. «Не уйдешь!» — крипло выкрикнул человек, борясь с одышкой. Снизу раздались торжествующие вопли. Весок обдавала приятным теплом. Огненная лестница завертелась прямо у вершины дерева. Последняя ступенька зависла на уровне глаз Василисы. «На тебе!» — девочка, изловчившись, двинула преследователя свободной ногой по голове. От неожиданности он, чертыхаясь, полетел вниз, и только на нижних ветках ему удалось кое-как зацепиться. Убедившись, что этот человек не сильно пострадал, Василиса поднялась еще выше. Веточки были совсем уж тонкими и опасно дрожали под ней. Пламенная ступенька нетерпеливо вздрагивала и искрилась. Василиса все никак не отваживалась поставить на нее ногу. — Скорей! Она хочет переместиться! — зло вскрикнула Елена человек опять полез наверх. И Василиса решилась. Оттолкнувшись от ветки, она сделала небывалый прыжок прямо в огонь. «Я же сейчас сгорю!» — мелькнула страшная мысль. Но этот огонь не обжигал. Казалось, Василиса очутилась на теплом коврике, немного нагревшемся на солнце. Едва она коснулась огненных ступенек, как лестница-спираль изогнулась, словно исполинская змея, и заскользила вверх, прорываясь к звездному небу. В ушах засвистел ветер. Лестница набирала скорость, и Василиса зажмурилась не в силах вынести множество красок, нахлынувших на нее отовсюду. Вокруг плясали в быстром хороводе звезды, исполняя бешеные танцы. Тугие воздушные струи со свистом проникали в уши, заставляя дрожать барабанные перепонки и били по лицу с неистовой силой, не давая дышать. — Когда же это кончится? — подумала Василиса, отчаянно цепляясь за гладкие теплые ступеньки. Ее дико мотало в разные стороны, но свалиться она не могла. Каждый раз огненный край изгибался, не давая соскользнуть в бездну. И вот когда Василиса поняла, что больше не выдержит такой пытки, сумасшедшее путешествие прекратилось. Не осталось ни звука, ни движения. Одна лишь пустота.